Глава 17 «Буду искать иной помощи. Говорят, что духи носятся здесь сплошным роем, как мошки в солнечном луче. Если это заклинание или печать чернокнижника могут вызвать их, то они должны обсудить дело со мной». Джемс Дюф. Читатели помнят, что Гальберт Глендининг ушел из дома вслед за своей ссорою с сэром Пирси. Старый Мартин нагнал его в ущелье, и стал уговаривать быть поспокойнее. «Гальберт», — повторял он ему, — «не дожить тебе право не дожить до седых волос, если будешь вспыхивать от каждой задорной искорки». «К чему и жить, старина», — возразил молодой человек, «если я могу служить только мишенью для насмешек всякого дурака. Что и тебе толку в том, что ты движешься, спишь и просыпаешься, ешь свою нищенскую пищу и отдыхаешь на своей жесткой подстилке?» Чему ты радуешься, когда должен вставать каждое утро для того, чтобы работать целый день, а к вечеру, совершенно измучаясь, повалиться опять на свой одр? Не лучше ли заснуть, чтобы не просыпаться совсем, чем тупо менять утомление на бесчувствие и бесчувствие на новое утомление? «Господи помилуй», — проговорил Мартин, — «может быть, есть и правда в том, что ты сказываешь, но только не можешь ли идти потише? Мои старые ноги не поспевают за твоими молодыми». Пойдёшь тихонько, так я тебе скажу, почему старость хоть и не красна, а все же сносна. «Говори», — сказал Гальберт, умеряя свой шаг. «Только не забывай, что нам надо добыть дичи к столу святых отцов, которые утомятся, проехав десять миль в одно утро. А если мы не дойдем до высот Броксбурна, то вряд ли увидим хотя бы одни олени рога». «Так слушай же ты, Гальберт, которого я люблю как родного сына». Начал Мартин. Знаю, что я не буду жаловаться на судьбу свою до конца дней моих, потому что покоряюсь воле Создателя моего. Да, я веду, что называется у людей тяжелую жизнь. Терплю зимой стужу, летом жару. Я плохо и сплю плохо, считаюсь человеком ничтожным, презренным. Однако я полагаю так. Если бы я был уже совсем бесполезен на этом свете, то Господь и взял бы меня из него. Бедный ты старик! «Неужели такая мечта примиряет тебя с миром, в котором ты занимаешь такое жалкое положение?» — возразил ему Гальберт. Мое положение было не лучше. Сам я считался таким же ничтожным, как и теперь, в тот день, когда мне удалось спасти от погибели мою госпожу и ее ребенка среди наших топей», — ответил Мартин. «Ты прав, Мартин», — сказал Гальберт. «Такой день искупает целую бесцветную жизнь». «А считаешь ты ни во что, Гальберт, что я могу служить тебе примером терпения и покорности провидению. Я думаю, что седые волосы на старом черепе полезны хотя уже тем, что могут поучать юные головы словом и делом». Гальберт потупился, помолчал минуту с две и потом спросил. «Мартин, заметил ты во мне какую-нибудь перемену в самое последнее время?» «Даже очень», — ответил Мартин. Ты был всегда вспыльчив, невоздержан, груб, скор на слова, нерассудителен. А теперь, хотя в тебе и видна прежняя горечность, но ты держишь себя как-то тверже, с небывалым прежде достоинством, как будто лёг ты деревенщиной, опроснулся джентльменом. «Ты можешь судить о хорошем обращении?» — проговорил молодой человек. «Что уже отчасти могу», — сказал Мартин, — «ведь мне приходилось бывать и при дворе» и в лагере, и в городах с моим господином Уалтером Авинель, хотя не удалось ему наградить меня под конец ничем, кроме лужка на холме для нескольких десятков овец. И знаешь что, даже когда я оттолкую с тобой теперь, я чувствую, что разговор выходит у меня покрасивее моего обычного, и мой грубый северный говор, которому так приучен мой язык, сменяется, сам не понимаю от чего, на более чистое городское наречие. «И ты ничем не можешь объяснить такую перемену в тебе самом и во мне?» — спросил Гальберт. «Перемену?» — повторил старик. «Нет, клянусь святой девою, это не столько перемена во мне, как какое-то воспоминание, как бы оживление во мне тех чувств и выражений, которые были свойственны мне 30 лет тому назад, до того времени еще, как мы, стип, завели наше скромное хозяйство. Странно, Гальберт, что твое общество производит на меня теперь такое действие» и что я до сих пор не испытывал ничего подобного. «Думаешь ли ты, — спросил Гальберт, — что я могу возвыситься над этим низким, подлым, презренным положением, что я могу поравняться с теми гордецами, которые унижают меня теперь, в меня среди этой бедной сельской обстановки?» Мартин помолчал немного, потом проговорил. «Почему же и нет? И затонувшая лодка выплывает к берегу». Слыхивал ли ты когда-нибудь о Гью Дэне, который ушел отсюда лет тридцать тому назад? Сметливый парень был этот Гью, на все руки. Он сумел читать и писать не хуже любого патера, и владел мечом и щитом, как лучший рейтер. Так я о нем говорю. Не бывало такого у нас во всех монастырских владениях, зато и взыскал же его Господь. «Чего же он достигнул?» — спросил Гальберт с загоревшимся взглядом. Ему удалось стать личным камердинером у самого архиепископа при соборе святого Андрея», — сказал Мартин. Гальберт изменился в лице. «Служителем? У духовного лица? Это все, до чего он успел дойти с своим знанием и способностями?» Мартин, в свою очередь, взглянул с недоумением на своего молодого спутника. «А до чего еще?» — спросил он. «Сын церковного вассала ни из одного теста с лордами и кавалерами. Храбрость и учёность не изменят подлой крови на благородную. А все же я знаю, что Гью оставил 500 шотландских фунтов своей единственной дочери, и она вышла за Питенвимского управителя». В эту минуту, прежде чем Гальберт мог сообразить, что ответить старику, через дорогу перебежал олень. Гальберт тотчас же навёл самострел, стрела свистнула, и животное, сделав прыжок, упало замертво на траву. «Вот и дичь, что требовалось нашей хозяйки, сказал Мартин. «Но кто подумал бы встретить так низко в ущелье оленя в это время года, когда они вылеживаются, и прижирные как раз в паре? На грудинке-то дюйма на три жира будет. Это уж тебе такое счастье, Гальберт. Куда не пойдешь, дичь за тобой и бежит». «Если бы ты похлопотал, то, верь мне, тебя сейчас же лорд Аббат зачислит в свою охоту, и будешь ты горцовать в красной куртке, и выделишься среди всех». «Перестань», — ответил Гальберт, — «я буду служить королеве и более никому. Стащи этого оленя домой, там ждут». «А у меня остались еще две-три мелкие стрелы, и я могу повстречать какую-нибудь дикую птицу». Он ускорил шаги и скоро исчез из глаз Мартина, который стоял глядя ему вслед да из него может выработаться молодец думал он и чистолюбие у него недренное он говорит служить королеве что же есть у нее слуги и похуже его как можно заключить из всего что я слышал и почему ему не поднимать головы кто старается тому и дается кто помогает ткать золотое платье тот добудет себе такие же рукава но сэр Продолжал он, обращаясь к коленю. «Пора нам в Глендерг. Пойдешь ты туда на моих двух ногах не так быстро уже, как скакал недавно еще на своих гибких четырех. Но если ты окажешься слишком тяжёл, то я возьму от тебя только что получше. А карака и черева, остальное подвешу на дереве здесь и ворочусь потом сюда с рабочей лошадью». Пока Мартин возвращался в Глендерг с своей ношей, Гальберт шел все вперед. Вздохнув свободнее с той минуты, как расстался с своим спутником. Быть слугой надменного и ленивого прилата, камердинером у лорда архиепископа, повторял он себе. И это вместе с честью продниться с Питенвимским управляющим, предел того, к чему может стремиться способный человек. Более даже, это такое благополучие однажды достигнув которого, церковный вассал может считать увенчанными все свои прошедшие, настоящие и будущие надежды. Нет, клянусь, если бы я не чувствовал отвращения к ночному грабежу, я лучше взял бы копье и поступил бы в пограничные рейтеры. Но что-нибудь надо сделать. Я не могу жить здесь в унижении и бесчестий, вносить издевательство всякого пустого пришельца с юга, который позволяет себе все, потому только что у него звенят шпоры на сапогах. Я хочу увидеть снова то существо, тот призрак, кто бы он ни был». С тех пор, как я говорил с ним, дотрагивался до его руки, во мне пробудились мысли и ощущения, неведомые мне до того времени. И неужели же мне, сознающему, что эта родная долина слишком тесна для меня, допускать, чтобы надо мной насмехался какой-то пустой щеголь, прямо мне в лицо и в присутствии Мэри Авенель? Нет. Не хочу я более подобного унижения, клянусь небом. Говоря это, он дошел до той уединенной части ущелья, которая называлась Кори-Наншан. Было около полудня. Гальберт простоял несколько минут, глядя на источник и раздумывая о том, как встретит его белая женщина. Она не запрещала ему прямо вызывать ее снова, однако ее последнее прощание с указанием на то, что он должен ждать теперь, другого руководителя, походило отчасти на подобное запрещение. Но он оставался недолго в недоумении. Упорство было основной чертой его характера, и оно лишь приобрело новую силу, а никак не уменьшилось под влиянием его нового душевного настроения. Он вынул свой меч, снял обувь с ноги, поклонился три раза источнику, столько же раз дереву и произнес прежнее заклинание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 начал сгущаться и принимать какой-то туманный облик, прозрачный, однако настолько, что сквозь него просвечивали ветви, как сквозь креповое покрывало. Но мало-помалу очертания стали рещи, и юноша увидал перед собою белую женщину. В лице ее было суровое выражение, и она произнесла по-прежнему с той модуляцией, которая составляла что-то среднее между мелодическим пением и скандированной речью. Для воздушных существ этот день роковой. Над судьбой своей плачет нимфа лесная, Плачет русалка во глуби морской, Плачет, скорбя, что тварь неземная. Свершилось в день это то, что навек, Но не воздуха чадом дарует спасенье, Удостоен был свыше лишь человек, Жертва великой в его искуплении. Но горе и смертному, который решится в пятницу — дерзко к нам появиться». «Дух», — воскликнул Гальберт смелым голосом, — «незачем устрашать того, кто ценит ни во что свою жизнь. Гнев твой может убивать? Не знаю, так ли велико твое могущество и захочешь ли ты довести его до этих пределов, но ужас, вселяемый в других подобными тебе существами, не властен надо мной. Сердце мое закалено против страха благодаря какому-то отчаянию, Если, как могу заключить из твоих же слов, я принадлежу к тому роду, который пользуется благоволением небес более, нежели твой, то я имею право вопрошать, а твое дело отвечать мне. Я существо высшее. Пока он говорил, лицо видения изменялось, принимая все более и более гневный и угрожающий вид. Черты его перестали походить на прежние становясь резкими и отталкивающими. Глаза суживались и сверкали пронзительно, Все лицо подергивалось, точно превращаясь во что-то безобразное. Оно уподоблялось тем обликам, которые зарождаются в мозгу, отуманенным опиумом, но не остаются недвижными по желанию грезящего, а изменяются против его воли из красивых в уродливые и нелепые. Но прежде чем Гальберт произнес последнее слово, белая женщина стояла уже перед ним, снова бледная, Кроткая и задумчивая, такая, какой он привык ее видеть. Она сложила руки на груди и проговорила. «Счастлив ты, дерзновенный, что меня вызываешь, И не страхом сметенный гнев мой встречаешь. Шевельнися твой волос, содрогнись твои веки, Измени тебе голос, и погиб ты навеки. Но бесстрашно ты встретил мой юноша взор, не смутился» читая в нем страшный укор, хоть я из эфира соткана голубого, и кровь моя лишь из непадавших роз, а ты порождение праха земного, но мне отвечать за тобою вопрос. «За мною», — повторил Гальберт, «я спрашиваю тебя, каким чудом так изменились мои чувства и желания. Я не думаю более о дичи и о собаках, о луке или о ружье». Душа моя стремится прочь из этой мрачной долины. Кровь моя кипит при оскорблении от такого лица, возле стремени которого я был бы рад прежде бежать в продолжение целого знойного утра, считая за счастье и честь выслушать от него одно только слово. Почему хочется мне теперь поравняться с принцами, рыцарями, знатыми людьми? Неужели я все тот же, который, так сказать, заснул вчера, вполне довольный своим скудным жребием, а сегодня проснулся с стремлением к славе и подвигам. «Говори. Объясни мне, если можешь, что значит такая перемена? наваждение это какое-нибудь. Или же я находился до этого времени под властью каких-то чар и чувствую себя теперь другим существом, хотя и сознаю, что, собственно, я всё тот же? Говори. Может быть, я обязан эту переменную твоему влиянию?» Белая женщина отвечала. Мудрее меня есть некто. Царит. Он нераздельно над всею вселенной. Его в поднебесье орел гордый чтит. Чтит черепаха в норке подземной. Меняет он лик, но по воле своей. Правит всемощно сердцами людей. Он ими к добру и через зло руководит. В палаты и в хижины путь свой находит. «Не говори так загадочно!» Воскликнул юноша, вспыхивая так, что не только его лицо, но даже шеи и руки покраснели. Поясни мне свою мысль. Она ответила: Спроси ты у сердца, в тайне, в тиши. Мэри давно его полонила. Отсюда порывы гордой души, стремление к славе тебя осенило. Отчего так презренен тебе твой удел? от Отчего нет веселья в прежних утехах? Отчего о величии ты грезить посмел, Искать его жаждешь в бранных доспехах? того, что любовь в тайне, в тиши Вкралась в вглубь твоей пылкой души. — О, если ты сказала мне то, в чем я сам Не решался признаться себе, — Возразил ей Гальберт краснея еще более, То укажи мне и средства К удовлетворению моей страсти. Чем могу я заявить о ней? Она опять возразила ему. У нас на то ответа нет. Мы видим лишь один ответ людского счастья и льбет. Так в полночь севера огни то меркнут, то горят они, то вспыхнет небо, то в тени, и как забаву для очей их видит путник в тьме ночей, но тех не чувствует лучей. Но ведь твоя судьба, если только люди в этом не ошибаются, связана с судьбой смертных, сказал Гальберт, Белая женщина произнесла опять, «Тайными узами связаны мы с рода людского детьми. Звезда Авенелии на небе взошла, лишь Улерих Нормандский их дом основал. И свыси своей она пролила алмазной росы прозрачный кристалл. Пала та капля в этот ручей, и зародился в струях его дух, суждено ему жить то количество дней, пока Авенелий сам род не потух». «Говори проще», — сказал юноша, — «я не понимаю таких изречений. Скажи, что за роковая связь между тобою и домом Авинелей. Но прежде всего я хочу знать, какая участь предстоит этому дому». Она отвечала, — «Видишь мой пояс? Нить золотая, тоньше она паутина воздушной. Сдержать едва может, хотя заклятая, легкие складки ткани послушной. Но было время...» и толстую гранью велась эта цепь, и ее б не порвал тот густогривый, что могучие длание врагов иудеев в прах повергал. Но тончает та цепь вместе с значением Авенельского рода, и порвется она, будет мне то последним мгновением, в то возвращусь, из чего создана. Больше ни слова, должна я молчать, звезды кладут на уста мне печать. «Если ты читаешь в звездах, — сказал Гальберт, — то ты можешь предсказать мне, что постигнет мою страсть. Скажи хотя это, если не можешь прийти мне на помощь». Снова заговорила белая женщина. «Мерцает лишь тускло авианалий, светоч, как догорая маяк на заре, когда, утомленный трудами за ночь, страж отдыхает на жестком одре. Над той звездой сгущается мрак» трепещет она готовая пасть двое идут как на врага враг обуяли соперников злоба и страсть соперников говоришь ты перебил ее юноша итак я боялся недаром но неужели же этот английский шелковичный червяк будет продолжать глумиться надо мною в родительском доме моем и в присутствии мэри авенель О, сделай так чтобы я мог помериться с ним чтобы между нами не существовало того пустого сословного различия, на основании которого он не вступит со мною в бой. Поставь нас на равную ногу, и тогда, каково бы ни было зловещее сочетание звезд, меч моего отца сумеет преодолеть их влияние». Она ответила на это. «Но смотри, чадо праха, меня не вини, если вред тебе дар мой с собою принесет. В нас, парящих выше земли, «Ненависть ваша или любовь не живет и разум или прихоть в тебе победит, дар мой добро или зло породит». «Дай мне возможность восстановить свою честь», — сказал Гальберт. «Дай средства отплатить моему надменному сопернику за те обиды, которые я перенес от него, а в остальном пусть будет, что будет. Что бы ни случилось, я буду спать спокойно, не заботясь ни о какой беде». В ответ на это он услышал, когда Пирси шафтон станет глумиться, дай талисману перед ним появиться. Но солнце садится уже за горой. Ты все получил. Прощаюсь с тобой. Произнеся эти слова, она вынула у себя из волос серебряную иглу, поддерживавшую их, и передала ее Гальберту. Потом встряхнув этими густыми прядями которые окутали ее как покрывалом она стала терять свои очертания как бы слилась с распущенными кудрями побледнела вся как меркнущий месяц и весь облик ее рассеялся в воздухе привычка примеряет нас и с чудесами но юноша все же стало жутко когда она исчезла у него из глаз хотя это ощущение было уже слабее нежели испытанное им При ее прежних исчезновениях. И в душу его запало тоже сомнение, мог ли он воспользоваться даром от существа, которое само не причисляло себя к лику ангелов и принадлежало, как было это знать, может быть, даже к такой породе, в которой не хотела сознаться. Не поговорить ли мне об этом с Эдуардом, думал Гальберт. Он такой ученый и сумеет сказать мне, как поступить. Но нет. Эдуард слишком богобоязлив и осторожен. Я испытаю действие талисмана над Шафтаном, если он станет снова издеваться надо мной, и тогда сумею сам рассудить, есть ли что опасное в этом средстве. Итак, домой. Домой. И я узнаю, долго ли еще останусь я под кровом этого дома, потому что не хочу я более переносить оскорбления на глазах у Мэри и когда у меня на боку меч моего отца. Глава восемнадцатая «Я дам тебе по 18 пенсов в день, и ты будешь носить мой значок, и я сделаю тебя главным над всеми моими рейтерами в северных областях». «А я дам тебе тринадцать пенсов», — сказала королева, — «клянусь Богом и моей честью. Приходи за оплату, когда захочешь, и никто не откажет тебе». Уильям Клотсли По обычаю того времени, хозяева Глендерга не могли принимать участие в трапезе, приготовленной для аббата с его свитой и для сэра Пирси Шафтона. Мистерс Глендининг была лишена этой чести как по невысокому положению своему, так и по причине своего пола, потому что настоятелю монастыря Святой Марии не полагалось кушать в присутствии женщин, хотя подобные правила нарушались весьма часто. Эдуард Глендининг и Мэри Авенель — тоже не могли бы явиться, но отец Бонифаций все же пригласил как их, так и хозяйку посидеть тут же в столовой и выразил им свою благодарность за встреченный им радушный прием. олени окорок дымился на столе. Белоснежная салфетка была уже закинута об бату за воротник, услужливым экономом, и одно только отсутствие сэра Пирси мешало приступить к еде. Но, наконец, появился и он, сияющий как солнце. На нем был калет из бледно-розового бархата с прорезями из серебряной парчи, шляпа новейшего фасона с перехватами ювелирной работы. А на шее висело золотое ожерелье, украшенное рубинами и топазами. Оно было так великолепно, что оправдывало тревогу Франта от целостности, присланного его кузеном багажа. Теперь было видно, что сэр Пирси — Опасался не за одни только свои модные туалеты. Это великолепное ожерелье, похожее на цепь высших рыцарских орденов, падало ему на грудь и заканчивалось медальоном. «Мы ждали сэра Пирси», — сказал Аббат, поспешно усаживаясь в большое кресло, которое услужливо пододвинул ему монах. «Прошу вас извинения, глубоко уважаемый отец и милостивейший лорд», — отвечал Щеголь. Я только поторопился сбросить мою дорожную ветыш и надеть нечто более приличное для вашего высокого общества. «Могу только ценить вашу вежливость, сэр-кавалер», — сказал Аббат. «Я одобряю тоже ваше благоразумие в выборе времени для украшения себя с такой пышностью. Если бы эта прекрасная цепь была на вас при вашем путешествии сюда, то ее законному обладателю пришлось бы расстаться с нею, быть может». «Вы, разумеете, эту цепь, ваше преподобие?» — переспросил сэр Шафтен. «Это пустяк, безделец, который очень теряет на этом колете. Но когда у меня бывает надет другой из темно-коричневого генуэзского бархата, отделанного атласом, эти камни выделяются ярче на темном фоне материи и сверкают точно звезды среди мрачных туч».